Глава тринадцатая. Город эльфов. Часть первая. «Так ты решился, наконец?» — начал говорить Руам, как только я поднялся с камня. «Да. Отправь меня, пожалуйста, поближе к городу эльфов», — ответил я, мысленно до сих пор размышляя о своих способностях. «Я вообще-то не об этом». «Что?» — удивленно уставился я на бога крови. «Ты решился стать моим жрецом». Теперь уже на его лице не было и намека на улыбку. «На самом деле, я давно принял это решение и даже уже не задумывался об этом, машинально полагая, что Ируам также считает, что все уже решено». «Да, я согласен». «Прекрасно. Мы перевернем этот мир с ног на голову. Но сложности только начинаются». С этими словами он положил руку мне на голову и в глаза ударила яркая вспышка света. «Нет, не в глаза». Казалось, в моем сознании что-то зажглось и горело настолько ярко, что как бы не ослепнуть. Спустя мгновение все прошло так же быстро, как и началось, и мне пришло новое оповещение. «Поздравляем! Вы стали жрецом темного бога Руама. Вам открыты новые способности жреца темного пантеона. Мне сразу же захотелось посмотреть, что еще за способности я получил, но ничего не смог нигде найти». Увидев мое замешательство, Руам все правильно понял. «По поводу новых возможностей жреца. Пока что ты не будешь ими пользоваться. Мы максимально будем оттягивать тот момент, когда всем станет известно, что я вернулся. Поэтому взамен я дам тебе кое-что от себя». Он снова приложил ко мне руку, но в этот раз никаких вспышек не было, лишь приятное чувство, растекающееся по всему телу, чувство новой силы. «Получена новая способность, телепорт. Перед вами нет преград. Вы способны перемещаться на огромные расстояния, пока темное божество Руам благоволит вам. Развитие способности напрямую завязано на отношениях с вашим Богом. Получена новая способность, вскипая кровь. Уровень один. Благодаря силе вашего Бога вы способны сделать так, чтобы кровь вашего врага закипела». Нанесенные повреждение в большинстве случаев несовместимы с жизнью. Развитие способности напрямую завязано на отношениях с вашим Богом. Очередные плюшки не просто радовали. Они заставляли сердце сжаться от восторга. Теперь все мои ожидания от этого путешествия были многократно превзаедены. Я нисколько не жалел, что решил отправиться в него, несмотря на то, сколько времени у меня на это ушло. Я был уверен... «Со всеми этими новыми способностями поднятие уровня должно сильно ускориться». Руам, увидев блаженство на моем лице, понял, что я оценил его дар и заговорил. «Первое время ты сможешь телепортироваться только в те места, где уже был до этого. Поэтому сейчас я тебя сам отправлю поближе к городу эльфов». «Как я могу связаться с тобой, когда буду готов отправиться за первым осколком?» — решил я уточнить. «Я сам найду тебя, когда будет нужно, а пока ступай. Время стать сильнее». С этими словами у меня все завертелось, закружилось, тьма поглотила меня с головой и спустя секунду выплюнула обратно, начали проявляться краски, но все так же вокруг меня вертелось. Я немного подождал, когда в голове перестанет кружиться, и я смогу сфокусироваться. Оглядевшись по сторонам, я невольно ахнул. Контраст был просто колоссальный. Из пустыни я переместился сразу в место, густо заросшее зеленью. Конечно, от эльфов я другого и не ожидал, но все же, что еще больше поражало, так это виднеющийся вдали величественный, огромных размеров город. Вот уж мимо такого пройти точно не удастся. Почему-то мне казалось, что эльфы должны быть скрытыми. Но этот город на такой точно не походил. Только сейчас меня посетила мысль, как они в целом отнесутся к появлению такого незнакомца, человека. Не пристрелят ли вообще еще на подходе? Когда Руам сказал, что отправит меня поближе, я, конечно, не думал, что и появлюсь прямо у ворот города. Но это чересчур. По примерным прикидкам идти мне точно целый день туда, если не больше а еще неизвестно, кто мне может встретиться по пути. Я прошел совсем недалеко, как вдруг услышал звуки битвы. Было очевидно, что кто-то с кем-то сражается. Быстро переместившись в сторону шума, я увидел человека, то есть эльфа, который был окружен со всех сторон, явно находился на последнем издыхании, весь истекая кровью. Кто на него только не нападал, трое каких-то ящероподобных существ, Несколько собакоголовых демонов и бешеный кроль а размером с кенгуру. Я плохо расглядел, не было времени, но, возможно, даже кто-то из земли наносил атаки. В целом это выглядело необнадеживающе. Хоть у этого эльфа и были настолько быстрые движения, что они размазывались в воздухе, и каждый удар был не как отдельный, а как целая комбинация, почему-то они не являлись столь эффективными, как это могло показаться изначально. Исход противостояния был ясен. Особо долго не думая, я инстинктивно бросился на помощь. Встав перед эльфом, я решил не выделываться и ударить единственной проверенной на данный момент способностью — хлопок. Но каким окажется эффект, я и предположить не мог. Раздался то ли взрыв, то ли раскат грома, Мощнейшая ударная волна прошлась по всем, сметая все на своем пути. Треть существ сразу погибла, видимо, уже измотанная боем. Треть, отлетевшая назад, убежала в страхе, а оставшиеся, видимо, самые крепкие. В основном это были те, ищероподобные. Спустя две секунды ринулись снова в атаку, но в этот раз уже сменив свою цель. «А, черт, а что дальше теперь делать?» — пронеслось у меня в голове. Перед посторонним я пока что не собирался использовать вторую постать. Из-за мгновения до того, как они настигнут меня, их клинки встретили сопротивление. Сталь ударилась о сталь. Эльф, явно измотанный боем, закружился в смертельном танце сразу вокруг троих. Всех его движений я разглядеть не мог. Видел лишь красные полосы по воздуху, от брызгающей крови с его клинков. Через несколько секунд все закончилось. Бой был предрешен. Эльф стоял над трупами своих противников. Приготовившись получать благодарность за спасение его жизни, я был ошарашен. Эльф начал бешено визжать на меня. «Что ты наделал? Кто тебя просил вмешиваться? Кто ты вообще такой человек? Ты болен? Как ты здесь оказался?» Я не знал, что меня поражает больше. То, что меня вместо благодарности обвиняют и, видимо, хотят убить, размахивая клинками перед лицом, или же то, что передо мной стоит девушка и визжит песклявым голосом. Девушка-эльф 48 восьмого уровня. Лаириэль. Только сейчас я обратил внимание, что все мобы были от пятидесятого до 65 пятого уровня. Мне сразу же стало понятно, почему Бог так далеко меня закинул. «По всей видимости, мне тут мало кто из местных мобов угрожает, и я смогу немного прокачаться по пути к городу». Наверное, еще с минуту я слушал ругательство в мою сторону, а потом, видимо, Лейриэль, выдохшись, села на траву и замолкла, думая о чем-то своем. Громко вздохнув, я сказал вслух сам себе: «Эх, вот же угораздило!» И тут я увидел, как на ее лице расширяются глаза, и мне пришлось еще минуты-две выслушивать грузную тираду о том, что я безмозглый чурбан и лезу куда не просит. После того, как она в очередной раз выдохлась, либо же ее словарный запас на ругательство просто иссяк, я решил попробовать завести разговор. «Приветствую тебя. Меня зовут Сэмертон. Сразу хочу извиниться, что вмешался в... «Твой бой» — с моего языка чуть было не сорвалось в это избиение». Но я вовремя спохватился. «Я не знаю ваших порядков, и увидев, что кто-то в беде, решил помочь. Лишь по незнанию, а не для причинения вам вреда или обиды, я вмешался». «Я... я... я тебя не прощу!» Смотря на свои клинки, с яростным видом выпалила она. Потом посмотрела на меня со слезами на глазах. «Да что тут происходит?» Ты сорвал мне инициацию получения второго имени. Я должна была стать взрослой в этом году, ждать снова целый год. А теперь? Теперь все меня засмеют, что человек помог мне. Как мне отмыться от этого позора?» Я стоял в замешательстве. Мне казалось, что жизнь все-таки дороже, но, возможно, я чего-то не понимаю. И продолжил говорить. «А давай мы просто не скажем, что я был тут и вмешался». — Скажешь, что сама всех убила, — посетила мою голову идеальная мысль. — Ты больной? Обманывать высших и старейших? Да высший круг эльфов давно уже все знает, и так у тебя точно не все в порядке с головой. — Я еще раз повторю, что не знаю ваших порядков. Может быть, ты мне объяснишь, что все это значит? Вдруг я все-таки смогу что-то придумать? — пытался я успокоить эльфийку. «Что твоя безмозглая башка способна придумать?» С раздражением произнесла она. А я в очередной раз стоял в полном недоумении. «Как так? Неужели все в этом мире такие по дерзкие? Или это мне, как обычно, везет на встречных?» «Хочешь, не рассказывай. Я пошел». Устало вздохнув, направился в сторону города и спустя пару шагов услышал. «Ладно, погоди». Хотя и без тебя справлялась, но ты бесцеремонно вмешался в мой бой. Инициацию мне теперь точно не зачтут. Но вы избежание позора? Не вздумай ляпнуть кому-то, что ты спас мне жизнь. Это было не так. Ты просто мешался мне под ногами, и, защищая тебя, меня ранили так сильно». Я обернулся. Ну и нахалка. Была на последнем издыхании и говорит, что я мешался под ногами. Видимо, Мое недовольство было написано у меня на лице, и эльфийка даже заметно смутилась и чуть позже продолжила. — Ты же хочешь помочь? Иначе я просто убью тебя, смыв свой позор кровью, — говорила она, — это не так кровожадно, как раньше, явно смирившись с тем, что произошло. — Ага. селенок то хватит, — подумал я. — Слушай, говори, что хочешь, мне это без разницы. «Я сюда пришел найти одного человека. Э, то есть эльфа!» Снова я начал разворачиваться, чтобы продолжить путь. «Кого ты ищешь?» Явно заинтересовавшись, она успела поравняться со мной. «А это уже не твое дело», — деловито ответил я. «Тебе вряд ли рады будут в столице. Думаешь, без чьей-то помощи ты сможешь разыскать кого-то?» Я шел и думал на ходу. «Мне ведь все равно, в городе придется кого-то спросить. Иначе как я вообще пойму, где его искать?» Почему бы не начать с нее? Мне необходимо найти эльфа по имени Ангуирель. Почти незаметно, но я увидел, как на ее лице отразилось замешательство. Я же, пока проходил мимо одного из ящеров, решил провести досмотр его экипировки и поднял упавший меч. Урон 5862, прочность 3700. Этот меч был раз в пять лучше того, что я купил но я понимал, что для этой местности это просто хлам. По взгляду эльфийки, в котором я видел брезгливость, я понял это. «Зачем тебе меч? Ты же маг!» И одет, словно какой-то отшельник», — сказала она, снова поравнявшись со мной после секундного замешательства. «Ага, отшельник. Я бы снял и те непонятные доспехи с ящеров, не будь эльфийки рядом» но, думала, она не поймет. Попутно быстро проверив все трупы, я поднял с них две серебряных и шестьдесят пять медных монет, вызвав этим очередной взгляд отвращения. «Да плевать!» «Так что по поводу этого имени? Оно тебе знакомо?» Эльфийку словно подменили. Замявшись, она сначала сказала что-то нечленораздельное, а потом из ее слов я понял, что она ничего не знает. Врать она не умеет, конечно, — Явно она что-то знала, но почему у нее это вызвало такую реакцию? «Так зачем ты идешь за мной?» — решил я поинтересоваться. «Тебе какое дело?» — сначала огрызнулась она, но потом поняла, что это глупо. Ведь все же она идет за мной, а не я за ней. И продолжила. «Мне тоже в город. Теперь меня тут больше ничего не держит. Я все равно уже провалила задание. А почему тогда не пойдешь вперед?» «А почему ты так много вопросов задаешь?» «Я хочу восстановиться», — последняя сказала она, слегка понизив голос. «Хм, неужели она растеряла весь свой запал и теперь понимает, что могла и погибнуть?» «Идет, рассчитывая на мою помощь». Пока я обо всем думал, к нам подбежал безумный кроль пятьдесят шестого уровня и напал почему-то именно на меня. Я начал отмахиваться от него мечом, а он, прыгая вокруг меня в воздухе, бил меня задними лапами. Началось Рубилово. Я махал мечом направо и налево, вокруг себя. В какой-то момент, возможно, даже раскручивал меч над головой, пока кроль прыгал и пинался. Спустя две минуты боя я гордо стоял над поверженным противником. Обернулся. А где эльфийка, я заметил не сразу. Скорее услышал, как она, заливаясь смехом, валялась в траве, схватившись за живот. Хохот был такой, что мне показалось, будто она задыхается. Самая нелепая смерть пронеслось у меня в голове. Ха-ха! А я не могу! Ха-ха-ха! Ты! Ха, -ха, ха Боец, конечно! Ха-ха! Еще тут! Ха-ха-ха! Меня слегка задели ее слова, скорее как мужчину. Воин-то, конечно, я и сам знал, что никудашний. Сама ж знаю, что я маг. Просто мне слишком просто и неинтересно со всеми, с легкостью расправляться. Вот и решил чуток размяться. Но ее эти слова нисколько не успокоили. Казалось, она и не слышит. Лишь продолжая лежать на траве и заливаясь смехом. Я решил просто пойти дальше. Ага, буду еще перед какой-то девчонкой оправдываться. Да кто она такая? Даже инициацию не прошла. Сама еле справлялась, а тут усыкается. Шел я, бормоча себе под нос. Да если надо, я ей мечом задам. Спустя несколько секунд она снова нагнала меня, все еще веселясь. «Слушай, а можешь мне дать пару уроков владения мечом? Я была бы тебе... так благодарна!» «Да пошла бы ты! Вперед! зло процедил я сквозь зубы. «Ладно, ладно, не злись. Слушай, по поводу того, кого ты ищешь, я знаю практически всех. А это имя мне незнакомо. Думаю, тебе даже нет смысла терять время идти в город». «Ну да, врать ты не умеешь», — подумал я. «В любом случае я собирался навестить этот город, даже если не найду этого эльфа». Я заметил, как она слегка посерьезнела. «Ну, как знаешь, дело твое». «Тогда я пошла». И умчалась, словно ветер. «Да, эти эльфы... Умение их на высоте, конечно. Но, вспоминая ее бой, при всей ее скорости урона ей явно не хватало. Хотя всего сорок восьмой уровень. Я знал, что идти мне еще очень долго». Посмотрев по сторонам, я решил испробовать свою вторую ипостась. Время действия — один час. Перевоплотившись, примерно минуту я потратил на изучение самого себя. Выглядел я простым скелетом, примерно в таких же обносках, что и до этого был, но прилив сил сильно почувствовался. Все мои характеристики возросли, открылись умения ипостаси. Даже чувствовал я себя гораздо увереннее. Продвигаться вперед я стал значительно быстрее. Проходящие мимо звери не составляли никакого труда. С каждым из них я расправлялся буквально за три-четыре применения способности, при этом махая мечом. А здоровье особо не успевало проседать из-за моего, так сказать, выкачивания здоровья. Я был доволен. И тут мне в голову пришла идея проверить хлопок, действует ли заклинание в этой форме. Увидев впереди двух кролей, я подошел и скостовал умение — Их обоих отбросило в стороны. Один из них успел убежать от страха, а второго я добил своим навыком поглощения здоровья. Все было замечательно. Лишь одна меня напрягала. Количество маны стало заметно убавляться. Выдержать серьезные бои на равных с кем-то посильнее мне не позволит именно манна. С этим надо что-то делать. Самый очевидный вариант — начать вкладываться в интеллект и мудрость. Но было еще кое-что что я совсем запустился своим путешествием, экипировка. Львиная доля очков характеристик всегда набирается за счет экипировки, а я, можно сказать, голый в этом плане. Но что я могу сделать, если и денег-то нет? Я вспомнил, что у ящеров я смог подобрать помимо меча еще несколько монет. Это были мои первые серебряные, и для меня это была приличная сумма. Недолго думая, я решил начать выслеживать этих ящеров. Но возникла очередная проблема. Будучи разумными, они не ходили по одному».